Черная шуба-борчатка, шапка из лисих лап и новые аккуратные бурки на ногах делали его похожим на преуспевающего торговца или состоятельного казака-скотовода. По документам он значился верхнеундинским купцом Кандауровым, разъезжающим по своим торговым делам. Роман увидел его в штабной землянке коммуны, куда он по обыкновению завернул, возвращаясь с удачной утренней охоты. Рогов стоял у стола напротив узкого, как амбразура окна, и разговаривал с Бородищевым косой и дымный луч солнца падал из за окна на расшитую красными и синими шнурками грудь его борчатки роман узнал его с первого взгляда несмотря на бороду глядел он теперь бодрее и моложе здравствуй дядя гриша громко и весело окликнул его роман от порога землянки застигнутый врасплох этим приветствием старый подпольщик вздрогнул и круто обернулся на голос статный стегонке, в ловко подогнаной коричневой стеганки в папахе набекрень стоял перед ним молодой смеющийся казачина У него были тугие и круглые, на румяненные морозом щеки, едва пробивающиеся черные усики, живые и доброжелательные глаза. Показывая в улыбке влажно блестевшие ровные зубы, он спросил, — Не узнаешь, что ли, Григорий Александрович? — Вижу, что знакомый, а узнать не могу. Вглядываясь в него, сказал с обидным безразличием дядя Гриша. Роман смутился и поспешил объяснить. — А ведь я вас хорошо знаю. Вы к нам в гости заезжали, когда с каторги через Мунгаловский ехали. — Вон ты, значит, кто? — обрадовался дядя Гриша. — Ну и напугал же ты меня, Пугачевская родова. Давай ради такого случая расцелуемся. — Рад я за тебя, Роман, крепко рад. Хоть и заставил ты меня сейчас вспотеть, да зато я осчастливил. Когда они расцеловались со щеки на щеку, Роман сказал. — Не знал я, дядя Гриша, что ты в Забайкалье. Думал, что где-нибудь за Уралом в Советской России. — Побывал я, дружище, и за Уралом. Даже в Питер на недельку заглядывал, с товарищем Лениным повстречаться успел. Да только нашей партии понадобилось, чтобы я снова отмахал шесть тысяч верст и очутился, в конце концов, вот в этой землянке. Неужто самого Ленина видел? Видел, Роман, видел. Получил от него такую зарядку, на годы хватит. А как же ты нас разыскал в такой дыре? Ну, положим, это не дыра, а горное гнездо, — усмехнулся дядя Гриша. А нашел я его потому, что давненько знала его существовании. — Знал? — Да откуда ж ты мог знать? — Спроси у Орлама, он тебе скажет, откуда. — Нет уж, ты сам расскажи, — отозвался Бородищев. Парень у нас хотя и беспартийный, но испытанный. Пусть послушает, до да наус ус наматывает, пригодится. Пора ему знать больше, чем он знает. — Ну что ж Роман, садись, расскажу тебе кое-что, о чем тебе видно и невдомек. Ты, пожалуй, в августе думал, что все пропало, думал ведь? «Да», — сознался Роман, но душе темным темно было, когда расходились красногвардейцы из-за рульги». «То-то, вот и оно. Многие тогда думали, что разбегаемся мы, как бараны, а только было в ту горькую пору все по-другому. Потеряла тогда голову от страха разная сволочь, вроде анархистов. Большевики же сделали все, чтобы отступление не было паническим бегством. Мы отступали и готовились к будущему, к подпольной борьбе. Нам к ней не привыкать. Вашего гнезда еще в помине не было, а мы уже знали, будет оно». Свивать эти орлиные гнезда в тайге и в горах велела нам партия. Наказывали Ленин и верный друг его Сталин. Наказывали еще тогда, когда только им двоим было ясно, что готовит нам лето восемнадцатого года. И чтобы наше поражение не стало разгромом, отступаем и делали каждый свое дело. Сергей Лозо с горсткой своих героев сдерживал натиск чехословаков на западе. Баябин и богомяков держали заслон на маньчжурской границе. Твой дядя эвакуировал из четы раненых и советские учреждения. Ну, а я и многие другие готовились к работе в подполье подбирали людей для лесных коммун. Не все мы сделали так, как хотелось, но главное было сделано. Мы не потеряли связи с народом, мы остались его верными слугами, его вожаками. Одно сознание этого дает нам такую силу и энергию, каких нет ни у кого. Я крепко доволен, что повстречал тебя в этом гнезде. Не сомневаюсь, что ты очутился здесь не ради спасения своей шкуры. Ты рвешься к борьбе, мечтаешь о нашей победе, верно ведь? — Только этим и живу, — ответил глубоко взволнованный этой необычной беседой роман. Иначе бы с тоски тут пропал. Спасибо тебе, дядя Гриша, теперь мне понятно, зачем мы находимся здесь. — Значит, попал я в самую точку? — весело сказал дядя Гриша. — А теперь и ты садись, давай, фролл, теперь я с тобой ругаться буду. — Ругаться? — удивился Бродищев. — За что же такая немилость? — А ты помнишь, зачем партия послала тебя в эти таежные дебри? Не забыл, не бойся. А мне кажется, забыл. Больно уж теплые землянки вы здесь построили. Тепло в них, уютно. Засели в них на зиму, как медведи в берлоге. А теперь надо быть вам орлами. Надо вылетать отсюда, заглядывать в станицы и села. Живая и постоянная связь с народом — вот что требуется от вас. Иначе незачем было и огород городить. Где, возможно, мы бываем. Только в дальние села забираться пока не рискуем. На обум туда не сунешься, в лапы карателем угодишь. «Ну, волков бояться в лес не ходить», — насмешливо бросил дядя Гриша и продолжал. «На обум-то никуда не суйся, на то у тебя и голова на плечах. соблюдай осторожность, да только не давай своим людям сидеть и в потолок плевать. Сейчас в народе зреет лютая ненависть к интервентам и к бандам, Семенова. Разжигать эту ненависть — наш первый долг. Значит, надо почаще говорить и с казаком в станице, и с мужиком в деревне». «Грамотных людей у нас маловато», — пожаловался Бородищев. «С народом говорить не умеют». Приходится мне до да Ивану Махоркину вылезать в жилые места. Дядя Гриша, сердито затряс бородой, сказал, что так они много не сделают. Пусть люди в коммунии не очень грамотные, но рассказать народу правду о Семенове и его порядках сумеют. Ему, Бородищеву, следует только поделиться с ними собственным опытом, только объяснить, что требуется, и дело пойдет. И когда Бородищев согласился с ним, он достал из кармана своей распахнутой борчатке коробку папирос, положил ее на стол, радушно предложил. ну «Закурим, что ли, моих четинских Папиросы назывались «Атаман». На коробке красовался портрет толстомордого усатого человека в бурке и огромной борсучей папахе. С тупым и самодовольным выражением глядел он прямо перед собой маленькими, глубоко посаженными глазами, в которых не было ни ума, ни мысли. «Кто это?» — спросил Роман. «Атаман семёнов усмыхнулся дядя Гриша. «Как визиономия? Нравится?» «С такой брат Мордой ему бы в тюрьме надзирателем быть». Или вахмистром в сотне перебил Бородищев. Сразу видно, что тупица и кулачный мастер. И по что ты -то только куришь такую гадость? Вот те раз. Купцу Кандаурову только такие папиросы и пристало курить. Атаман он боготворит, на японцев молится. Угощу какого-нибудь чересчур внимательного контрразведчика из такой коробки. Глядишь, и подозрения меньше. В моем положении всякую мелочь учитывать приходится. Под рубаху у меня золотой нательный крестик. Купцу положено быть человеком верующим. «А так как давно известно, что всякий купец тщеславен, в кармане у меня именные часы с дорогим брелоком и бумажник с инициалами из чистого золота, ради которого арендую я в этих местах не один, а целых три прииска. Вот полюбуйтесь, если угодно». И дядя Гриша выложил на стол туго набитый керингами бумажник из красной кожи и массивные золотые часы с цепочкой и брелоком в виде восьмиконечной звезды. Пока романы Бородищев разглядывали его ценности, дядя Гриша, в свою очередь, любовался добычей Романа двумя тетеревами, висевшими у него на поясе вниз головой. — Хороши, косачи, хороши. Надеюсь, угостишь сегодня тетеревинным крылышком? — спросил он Романа. — Можно и не крылышком, — рассмеялся тот. — Такому гостю, как ты, мы еще медвежью лапу зажарим. — Ну, если не врешь, тогда давай похлопочи насчет обеда, — сказал ему желавший остаться наедине с Бородищевым дядя Гриша. Не подозревая его маленькой хитрости, Роман поспешил на кухню, чтобы заняться приготовлением обеда. После его ухода Рогов еще долго беседовал с Бородищевым обо всем, ради чего он приехал в коммуну. Вечером состоялось общее собрание коммунаров. На собрании Рогов рассказывал о той обстановке, которая сложилась в зиме 18го года в Сибири и на Дальнем Востоке. В Омске произошел переворот. Так называемое Временное Всероссийское правительство, созданное эсерами, меньшевиками и сибирскими областниками, просуществовало всего 10 дней после принятия власти от Временного Сибирского правительства и распалось. С благословения и при поддержке империалистов Англии, Америки и Франции власть в Омске захватил адмирал Колчак, провозгласивший себя верховным правителем России. Но Япония, по-видимому, имела свои цели. Ее ставленники за Байкалье и на Дальнем Востоке атаманы Семенов, Гамов и Калмыков отказались признать над собой власть омского правителя. «Как видите, товарищи», — закончил свою речь Рогов, — «врагов у нас много. Контрреволюция перестала играть в демократизму и перешла к политике открытой военной диктатуры, террора и жесточайших репрессий. Борьба будет жестокой и упорной, но уже поднимается народ против самозваных правителей, и рано или поздно советская власть будет восстановлена на всем пространстве от Урала до Тихого океана, временно захваченным всеми этими временными правительствами, у которых земля горит под ногами». По ту сторону Уральских гор живет и здравствует молодая Республика Советов РСФСР. Она мужественно отбивается от врагов на одних фронтах и успешно атакует их на других. Красная армия растет и крепнет. Она уже нанесла ряд сокрушительных ударов по армиям интервентов и белогвардейцев. Недалеко то время, когда она перейдет в решительное наступление и на Восточном фронте. Я приехал к вам по поручению товарищей Ленина и Сталина с наказом нашей Российской коммунистической партии большевиков. Вы должны здесь готовиться к тому, чтобы в решающий момент поддержать наступление Красной Армии всенародным восстанием и ударами по семеновцам с тыла. Вы, первые бойцы советской власти в Забайкалье, должны внушить народу веру в свои силы и вести его в последний решительный бой» ту же ночь посланец партийного центра отправился дальше. Провожать Рогово вызвали Иван Махоркин и семён Забережный. Они хорошо знали дорогу в таежные районы Нижней Аргуни, где много казачьей бедноты и фронтовиков оставалось в лесных коммунах. Еще осенью семён Забережный и китаец-коммунар с русской фамилией Сиденкин нашли неподалеку от лагеря золота. С того дня занялись коммунары старарательством. Каждый день намывали не меньше золотника, К Новому году у Бородищева накопилось уже немалое количество золота, и на общем совете коммуны решили расходовать его на продовольствие. В конце января вышел запас муки. Бородищев отправил одного курунзулайца и Федота Муратова купить муки на прииск борщовочный. Вернулись они с прииска через неделю, привезли муку, табак, спички, а на оставшиеся деньги прикупили несколько банчков китайского спирта. Вечером устроили по этому случаю пирушку. Зажарили убитую Романом косулю, напекли лепешек и гуляли всю ночь. Незадолго до рассвета стали расходиться по своим землянкам и в то время услышали два выстрела. Выстрелы прозвучали где-то у железного креста. Все сполошились, заседлали коней и устроили засаду в самом узком месте ущелья. Скоро услыхали, что с хребта спускаются какие-то люди верхами. Уже совсем расцвело, когда люди подъехали к тому месту, где сидели коммунары в засаде. Увидев впереди фрола Бородищева, все повысыпали из засады на тропинку. «Принимайте гостей!» — довольным голосом прокричал Фрол. «Гости-то шибко нежданные!» «Милости просим!» — отозвался Варлам Бородищев. Приехавшие сошли с коней и стали здороваться со всеми за руку. Судя по одежде, это были обыкновенные забайкальские мужики. Все про них так и решили. Но, здороваясь с одним из приехавших, Роман вскрикнул от удивления. «Аверьяныч!» Бродатый хроменький мужичок в нагольном тулупе и в обшитых кожи валенках оказался тем самым Аверьянычем, который заведовал хозяйственной частью при белозо Вон тут кто обрадовался в свою очередь Аверьяныч и, обращаясь к своим спутникам, сказал, — это товарищ родной племянник Василий Зерентуйца. Потом снова обратился к Роману. — Жив твой дядя, жив! Отпустил он себе бороду, как у Черномора, и в самом чертовом пекле делает свое дело. — — Значит, гости-то и верно, нежданные, — сказал тогда Варлам Бородищев. — Ну, прошу вас, дорогие товарищи, к нашему жилью. После завтрака сошлись лесовики в самой большой землянке послушать приезжих. Все трое оказались рабочими четинских железнодорожных мастерских. Прислала их подпольная большевистская организация для установления связи с лесными коммунами Курунзулаи и Онунбарзи. Открыв собрание, Бородищев предоставил слово Аверьянычу. «Прежде всего, товарищи, разрешите передать вам привет от рабочих четы первой», — сказал, волнуясь аверьянович «Они просили заверить вас, что в любых условиях обеспечат вам свою поддержку и помощь. Живется рабочим страшно трудно. Семеновская контрразведка при малейшем подозрении хватает и расстреливает нашего брата. Много наших товарищей замучено в белых застенках. Но революционная борьба и работа не прекращается у нас ни на минуту. Мы вредим врагу на каждом шагу». Вздумал Семенов выделывать в железнодорожных мастерских ручные гранаты и винтовочные патроны. Под носом у мастеров и надсмотрщиков рабочие умудряются начинять их четинским песочком. Жизнью рискуют, а начиняют и будут начинять. Стукнул он кулаком по столу. Потом достал из кармана одну из привезенных прокламаций четинских подпольщиков и, показывая ее лесовикам, сказал... Вот одна из прокламаций, которая печатает наша подпольная типография. В поисках этой типографии семеновцы с ног сбились, а найти ее не могут. Рабочие, они народ дошлый. На первых порах мы типографию ради пущей безопасности устроили в доме, где жил один матерый семёновский контрразведчик. Трудно было это сделать, а сделали. А теперь мы нашими прокламациями снабжаем половину Забайкалья и многие семёновские части. Руководит этим делом знакомый кое-кому из нас Василий Зерентуиц. При этих словах Аверьянович взглянул на Романа и весело улыбнулся. Зарентуется такой человек, что сумел завести друзей даже в первом забайкальском казачьем полку. А полк этот у Семенова чуть не гвардии считается. Не увидит он с такой гвардией Москвы, как своих ушей, — закончил он под общий смех. Затем его стали просить, чтобы он рассказал о положении в Советской России. — Это я и без ваших просьб сделаю, — усмехнулся Аверьянович. — Дядя Гриша велел вам передать, что за Уралом дела наши улучшаются. Красная армия очистила от белогвардейцев по Волжье, а Царицын, есть такой город на Волге, в жестоких боях отстояла. Ленин посылал туда товарища Сталина. Всю контрреволюцию там в пух и прах раскатали. Недавно случилась беда на Восточном фронте. Колчак занял пермь. Так товарищ Сталин теперь, слышно, в Восточном фронте находится. Ну, значит, скоро возьмутся и за Колчака. Весной, надо полагать, начнется большое наступление. Знаете, сколько бойцов теперь в Красной армии? Три миллиона. «Ну, значит, и все ясно. Куда Колчуку устоять против нашей силы? А как начнут ему давать жару, нам тоже надо будет выходить из тайги. Надо так сделать, чтобы все забайкали и весной загудело. И загудит. Уж мы постараемся. Семенова тоже надо бить в хвост и в гриву», — послышались с разных сторон оживленные голоса. Каверянычу протиснулся Семен Забережный, спросил, «Как теперь по деревням люди живут?» — Известно как, — сразу помрачнел Ильянович. — Всюду карательные отряды рыщут, бывших красногвардейцев забирают и отправляют в Семеновские застенки. Этих палаческих застенков у Семенова чертова дюжина, самые страшные в Даурии, у барона Унгерна. В контрразведку к полковнику Утирбаху в Чите тоже не попадайся, живым не выйдешь. В Маковеевке по Читуе знаете, кого расстреляли? Фрола Балябин с братом, Георгия Богомякова и Василия Бронникова. — Эх, дядя фрол с болью вырвалась у романа на свадьбе у меня погулять собирался до да 100 лет думал прожить да как же им дался в руки такой силач спросил федот муратов ведь даже я перед ним щенок сонова что ли схватили попал фрол и его друзья стал рассказывать о риьяныч в руки бандита джан золина слышали о таком говорят раньше хунхуом было теперь правит Маньчжурией. хорошо ладто с японцами и семеновцами Вот так и получилось. Арестовали фрола с друзьями в Чанзолинске и власти в Сахаляне, что напротив нашего Благовещенска стоит, по другую сторону Амура. Перебрались они на китайскую сторону, чтобы дорогу в Забайкалье на тысячу верст сократить. Сперва их приняли в Сахаляне любезно, а потом напали врасплох, скрутили по рукам, ногам, да и выдали Семенову. Фрол умер героем. Когда пришли к нему в камеру офицеры, чтобы на расстрел вести, он четверым голову размажил, а пятого задушил, уже смертельно раненый. — Да, — протянул Забережный, — вот так-то и Василий Андреевич может к ним в лапы попасть. — Нет, этого так просто, брать не возьмешь, — возразил Аверьяныч. — Зарентуется огонь и воду прошел. Хоть и казак, а закваска у него наша рабочая. Он ведь как расстался в тайге с Сергеем Лазо, так все время почти в чите работает. Вы думаете, не охотятся за ним семеновские контрразведчики? — Еще как, а поймать не могут. — Потому опытный в подпольных делах человек. Взглянув на Романа, Аверьяныч добавил, — своим дядькой ты можешь гордиться, — — А как там в Чите семья Бориса Кларка живет? — спросил Роман. — Ребятишки не голодают? — До этого не дошло. Жену Кларка много раз в контрразведку уводили Довели ее до того, что она чуть жива. Ну а ребятишек мы поддерживаем, не забываем. Даже от недавно подарок привезли. — Он теперь где? — Во Владивостоке. Аверьяныч и его товарищи погостили в лагере три дня. После их отъезда лесовики решили не сидеть, сложа руки, а почаще наведываться в окрестные села и вербовать в свои отряды крестьян и казаков. Роман же надумал съездить домой, чтобы установить там связь с бывшими красногвардейцами, а заодно нанести визит в родной дом. Его долго отговаривали от этой затеи Федота, семён но он стоял на своем. Бродищев дал ему разрешение на эту поездку, снабдил его своим наганом и единственный на весь лагерь гранатой. А потом долго наказывал, как ехать и за кого выдавать себя в дороге. Студенный февральский день Роман отправился домой. До хребта его проводили семён и Федот. За лебяжьим озером, с заметенного снегом перевала, Роман увидел Мунгаловский. День был ясным и ветреным. Крыша поселка и сопки на той стороне долины блестели полированным серебром и казались гораздо ближе, чем это было на самом деле. Широкие, да глянца накатанные дороги сбегались к поселку со всех сторон. По дорогам неторопливо двигались обозы с дровами и сеном, с мешками и намолоченного по заимкам хлеба. С привала обоза походили на черные цепочки, и кладем на них он безошибочно определил только по времени года. На минуту ему сделалось грустно, от сознания, что и без него жизнь идет здесь своим чередом. Мунгаловцы спокойно занимались тем обыденным делом, о котором истасковался он в походах и в землянках лесной коммуны. Как о лучшем празднике мечтал он о привычной с детства работе, об усталости, что так приятно ломило тело поздним вечером, когда на столе дымился материнскими руками приготовленный ужин. Но эта простая человеческая радость была теперь для него за семью замками, и можно было только гадать, доведется ли когда-нибудь испытать ее снова. Он поглядел на низкое зимнее солнце и недовольно поморщился. Раньше ночью ему нельзя было показываться в поселке, а солнце едва перевалило за полдень. Тяжело по-стариковски он слез с коня и по пояс провалился в рыхлый снег. Ноги от долгого пребывания в седле затекли и теперь подсекались, как у пьяного. Конь, от которого каких-нибудь две минуты назад густо валил пар, покрылся инием и зябко вздрагивал. Он обмел коня рукавицей, поправил переметные суммы потянул подпруги и снова забрался в седло. С привала спустился к пенькову колку, в котором прежде в осенние дни ловили они с Данилкой Мерсановым тетеревов и зайцев. На закрайке колка в кустах винился стажок еще не вывезенного сена. Он поставил коньяк стажку и принялся разводить костер. Пока натаял из снега котелок воды и вскипятил ее, солнце коснулось верхушки опаленной молнией лиственницы на гребне волчьей сопки.